Подойди ближе, чужеземец, и вставь руку в рот того, чьё имя нельзя произносить, приказал жрец Анан, повернувшись ко мне. Стоявшие вокруг чужеземцы смотрели с острым интересом, и на их раскрашенных лицах отражалось напряжённое ожидание. Они наверняка знали, что сейчас что-то произойдёт. Честно говоря, не надо иметь много фантазии, чтобы предположить, что произойдёт с чужеземцем, сунувшим руку В разверстую пасть идола, олицетворяющего чёрные силы, давлеющие над племенем нгвама, и мне меньше всего хотелось это делать. Закон моего народа не позволяет мне, чужеземцу, вставлять руку в рот великому божеству, сказал я. Этот жест уважения первым должен сделать великий жрец, положив в рот покровителю народа нгвама какой-либо дар, например, этот замечательный банан. Но жрец Анон не собирался следовать моему совету. Глаза его злобно заблестели. Чужая землет вставит руку в рот тому, чье имя нельзя произносить, угрожающе повторил он. Стоящие за его спиной скелетные воины выдвинулись вперёд. Острия копий нацелились мне в грудь. Тогда я повернулся к вождю твала. Вошьть Мой президент запрещает так поступать со святынями чужих народов. Ты и своими ушами слышал его гневный голос. Гость не может совать руки в рот великому божеству. Первым это должен сделать жрец. Я понимал, что она на никакими силами не удастся заставить засунуть выдало руку, поэтому придумал для него лазейку и добавил: Жрец или тот, кого он назначит, Использование противоречий между центрами власти племени принесло результат. Вождь Вала выслушал меня благосклонно и кивнул. Да будет так. Его воины выступили вперёд и тоже выставили копья. Со стороны жреца торчали чёрные копья, и им противостояли пять острых каменных наконечников. И моя заточенная сопёрная лопатка, которую я небрежно крутил вокруг запястья, поблескивающая сталь Описывал круги с угрожающим безразличием пропеллера винтомоторного самолета. Жрец Анан недовольно сморщился. «Хорошо, мы не будем класть дары повелителю духов!» Но вождь Вала был настроен по-другому. «Нет», — сказал он, — «мы накормим того, чье имя нельзя произносить!» Он указал пальцем на одного из скелетов. «Ты! Ты положишь в рот повелителю духов вот этот банан!» Воин побледнел и затрепетал. Но теперь три копья со товарищи и пять копий охранников вождя нацелились в него со всех сторон. Дрожа всем телом, бедняга взял банан, нагнувшись в ногах, подошёл к идалу и быстро засунул угощение в зловеще открытую пасть. Ему повезло. Он успел одёрнуть руку. В следующую секунду из тёмного зева выскочила голова разъярённой чёрной гадюки и тут же спряталась обратно. Как будто на миг мелькнул смертоносный язык макумбы. Смотрите все, жрец хотел убить белого гостя, закричал я, обращаясь к вождю. Жрец хотел убить посланника великого президента. Жрец желает зла народу нгвамма. Вождь нахмурил брови. Я слышал гневный голос президента, который властвует над нашим гостем. Он обещал явить свою силу. Зачем ты хотел убить чужеземца до назначенного срока? Ты хотел навлечь гнев его президента на наш народ? Среди туземцев раздался недовольный ропот. Нет, я не хотел его убить, закричал жрец Анан. Это было испытание. Если белый гость не замысляет зла против нашего народа, то ему ничего не грозило. Если же он вынашивает чёрные мысли, то Повелитель духов покарал бы его на месте. Значит, я не виновен, сделал вывод я. Жрец Анан был слаб в силлогизмах. И момент не позволял ему подобрать убедительное оправдание своему поступку поэтому ему оставалось только кивнуть Нет скажи вслух настаивал я белый гость невиновен перед народом гвамма невиновен неохотя кивнул жрец и быстро добавил если он очистится приняв на себя тень того чьё имя нельзя произносить что это значит Тонкие губы жреца измились коварной усмешкой. На белого гостя нанесут изображение повелителя духов. Если оно тебе не повредит, значит ты невиновен. Это будет уже второе испытание. Разве одного недостаточно? Но жрец уже отвернулся. Через некоторое время процессия двинулась в обратном направлении. Все, кроме голов удава и крокодила, возвращались в свои ясли. На следующий день в поселок прибыла дочь вождя. Выглядело это довольно необычно. Вдруг лесные заросли раздвинулись и на поляну вынырнул небольшой живописный отряд. Впереди шел пленивший меня бородач в армейском жилете разгрузки, следом автоматчик в пилотке и крепкий абориген в офицерской фуражке с винтовкой М-16 наперевес. Четверо мускулистых парней несли на плечах легкие, сплетенные из гибких ветвей носилки, с которых грациозно спрыгнула темнокожая девушка – в жёлтой майке, синих джинсах, белых кроссовках и жёлтой бейсболке с красной рекламой Макдоналдса. Бегими, бегими, с радостными криками встретили её женщины, сбегающие со всех концов посёлка. Встреча проходила тепло, но без фанатизма и излишеств. Никто не падал на колени, не целовал девушки руки, не трогал одежду. И вождь встретил дочь довольно сдержанно, потёрся нос об нос и пошёл себе дальше. А она осталась в окружении бойко-щебетавших подружек, которые, очевидно, сообщали ей последние новости. Судя по тем самым жестам удачливых рыболовов и быстрым взглядам в мою сторону, можно было легко догадаться, что, или точнее, кто является новостью номер один. Как вежливый человек, я дал им наговориться, после чего подошел и скромно представился. «Я... Большой Бобон. Здравствуйте. Хэлло». Бегими приветливо улыбнулась и опустила глаза вниз, я думал от смущения. Но нет, это был ознакомительный взгляд, какой европейские девушки бросают на нового знакомого. Но ничего обычного она, естественно, не увидела и перевела взгляд на лицо. Поможете донести вещи? Я поднял небольшую и довольно лёгкую дорожную сумку. Вы что, не привезли подарков? Нет, подарки табу. Отец и Анан запрещают привозить что-либо из большого мира, особенно Анан. Она прекрасно говорила по-английски. Вопреки романтическим стандартам, которые насаждаются в книгах и фильмах, Бегими не была красавицей. Хотя существенно отличалась от остальных женщин племени. Кожа напоминала не жгучий чёрный африканский кофе, а европейский кофе с молоком, и черты лица помягче, изящный носик, аккуратные губы, похожие на мулатку. А далеко этот большой мир? Не очень. 3 пеших дневных перехода и 12 часов на автобусе. Я знал, что африканские автобусы представляют собой чудовищную смесь шасси грузового автомобиля высокой проходимости и будки пассажирского салона, забираться в которой надо по высокой и узкой железной лестнице. Сделать это без тренировки очень нелегко, да и 3 дня через джунгли, даже в носилках тоже не сахар. Однако, судя по всему, Бегиме подобные трудности не смущали. Тропинка вывела к крайскому уголку. Впереди показался падающий водопад и белый трейлер. А это здесь откуда, поинтересовался я. Бегиме небрежно взмахнул рукой. Купили в большом мире. А как же табу? И откуда деньги? И как доставляли? Дочь Важдя повторила свой жест. Это особый случай, и отдельный разговор. А доставляли обычно 20 сильных воинов рубили дорогу и котили, рубили и котили целый месяц, специально для того и железные мочеты купили. Когда мы подошли ближе и из кустов вынырнули, давишне охранники, один в жёлтой, другой в красной раскраске. На этот раз они не трясли своими копьями, а радостно улыбались и кланялись дочери вождя. Она погладила каждого по голове, и воины удовлетворённо опустились на колени. Они охраняют твой дом, чтобы ничего не украли, бегиме покачала головой. У нас нет краж. За кражу суровая кара. Поэтому вещи можно оставлять повсюду, никто не возьмёт чужого. Но я видел у некоторых воинов форму и оружие, которое они взяли у других людей. Значит, вначале их убили. Это совсем другое дело. Когда хозяина убивают, вещь становится ничьей, и тогда её может взять каждый. Я поделился своеобразным представлением о пределах допустимого, которые творились в этом племени. Но, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходят, тем более в такой монастырь, где тебя могут съесть при нарушении устава. Бегиме забрала у меня сумку и вошла в аккуратный вымощенный дворик. Спасибо, мне надо отдохнуть. Увидимся вечером.